В роли его бомбардировочной авиации выступят падшие ангелы. Их встретят роботы-перехватчики Делла». Генерал Дел угрюмо улыбнулся. «После установления контакта с противником автоматические танковые корпуса Макфи двинутся на его центр, поддерживаемый роботопехотой генерала Онгена», — продолжал Феттерер.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 И бегемот тяжело двинулся в атаку. Вилиал во главе клина дьяволов обрушился на заколебавшийся левый фланг генерала Феттерера. метал визжал, электроны выли в агонии, не выдерживая этого натиска.